Глава двенадцатая. Честно говоря, сначала я хотела направиться к ректору скандалить и каяться одновременно. А потом по пути нечаянно встретила Рейн. «И снова привет!» Тепло улыбнулся блондин, придержав мчавшуюся меня за плечи от столкновения с его широкой грудью. «Привет!» — буркнула я. Хотела обойти, но потом передумала. «В сущности, ну куда мне торопиться?» «И почему ты не на парах в этот раз?» «Выгнали!» — честно призналась я. «За что?» округлил глаза Рейн. «О, за страшную провинность!» — воскликнула я, всплеснула руками для убедительности. «Боюсь даже представить!» Ха Рейн едва сдерживал улыбку. «Не томи!» «Потому что я темная!» Готова рассмеяться от хорошей шутки, парень удивленно моргнул. «Что, прости?» «Ты не ослышался!» «Магистра по этикету не пустила меня на порог, потому что я темная!» «Ого!» — нахмурился Рейн. «Это ужасное оскорбление. Уверен, ректор за тебя вступится». Вопрос был, конечно, спорный, за кого надо вступаться после моего ухода, но я решила не вдаваться в подробности, был вопрос более насущный. «Слушай, а тут можно где-то перекусить?» «Столовая не устраивает?» «Очень даже устраивает. Только перекусить хочется сейчас, а не когда-нибудь в обед». «Есть небольшая ресторация на территории Академии», — задумчиво кивнул Рейн. «Пойдем, составлю тебе компанию». Я благодарно улыбнулась, а в следующее мгновение застонала в голос. «Потому что...» «Студентка Гвендолин Мортон, немедленно пройдите к ректору!» «Студентка Гвендолин Мортон, немедленно пройдите к ректору!» «Ну я же просила, ну просила же держать себя в руках!» Приемные ректора меня ждали двое. Мой светлый визави и миниатюрная блондинка с огромными синими глазами и обманчиво наивным взглядом. Тамалия Диамонт. Несмотря на внешний безобидный вид, Тамалия была отличницей и профилировалась на некромантии. Я предвкушала, какой эффект произведет эта куколка в рюшках с на перевес на местном погосте. И ведь не скажешь, что эта малышка — старшая наследница одного немаленького герцогства. Правда, была в этой истории одна неловкость. В семье Тамалии были сплошь светлые маги, а потому после первого проявления темного дара ее тослали с глаз долой, но очень вежливо и со всеми почестями. Не забывали также присылать нескромные средства на милой безделушки. Она была из тех, кому, можно сказать, повезло. «Венди, это какое-то глупое недоразумение!» Воскликнула куколка красивым чистым голосом и так хлопнула пушистыми ресницами, что я поняла. Малышка развлекалась по полной. О деталях я, правда, расспросить не успела. Дверь в кабинет ректора распахнулась таким чувством, аж грохнула, не кстати, стоящий рядом стул. «Кажется, по нам соскучились. Я подмигнула акселью и первая вошла в кабинет. В кабинете находились господин Вилары, и женщина средних лет. Ректор шел пятнами от переполняющих его эмоций, а дамочка имела вид бледно зеленый Сидела на краю гостевого кресла и мелкими глоточками пила воду стакана. Руки дамочку слушались плохо. Стакан дрожал, и вода проливалась прямо на ее строгое платье по лекарской форме. «Ты ее что, подняла?» Восхищенно спросила я у Тамалии. — Нет, ну правда, если это великолепно реконструированное умиртвье, я бы на месте родственничка в герцогесе уже бы замуровалась в семейном склепе самостоятельно. Умиртвье сдавленно пискнуло и облилось остатками воды. Вы в своем уме? Рявкнул ректор без приветствия вступления. Кто конкретно? Уточнила я с любопытством, рассматривая дамочку в кресле. Поднять труп прямо посреди урока по лекарскому делу? Рявкнул Вилар. Госпожа Митси попросила определить причину смерти пособия. Равнодушно пожала плечами Тамалия. «Самый простой и быстрый способ — это спросить у трупа напрямую». «Вот!» — взвизгнула дамочка в кресле, внезапно приобретая повышенную прыткость и здоровый румянец. «Вот, вот об этом я и говорила на планерке». «О чем?» — тону великомученика спросил ректор. «О том, что им не место среди нормальных студентов. Они неконтролируемы, они аморальны, они...» это нестандартно», — ставил ректор. «И это именно то, что нам нужно? Или вы предпочитаете увидеть в качестве пособия собственных учеников?» Дамочка захлопнула рот и подскочила на ноги. «Я не собираюсь терпеть это чудовище на своих уроках. Или я, или они!» Ректор откинулся в кресле и обвел всех нас оценивающим взглядом. «Митси, я сделаю вид, что не слышал последнего предложения. Господин Хант сделает вид, что его тут не было». Госпожа Диамонт сделает вид, что прониклась и раскаялась, а госпожа Мортон соизволит начать выполнять возложенные на нее обязанности. Мы с Томали кинулись на перебой горячо и искренне уверять ректора, что больше никогда в жизни и вообще мы светлеем с каждым мигом нахождения в его академии. А когда вышли из административного здания, некромантка внимательно так посмотрела на меня и спросила. Только не говори, что у тебя тут случилось потемнение. чу То есть просветление? «И теперь ты образцово-показательная студентка». «Кто я? Хм, да никогда!» Я так возмутилась, что даже немного оскорбилась, и, шедший рядом Аксель, аж споткнулся. тамаля хмыкнула, кинула на ханта, оценивающий такой чисто женский взгляд, и оставила нас, мигом преобразившись в образцовую ученицу пансиона. «А ты что натворила?» — поинтересовался Аксель с искренним любопытством. «О, скоро узнаешь», — заверила его я. Я прям даже готова рассказать в красках. Только сначала нужно поесть.